Глава 18. Ася. Вообще-то я не специально. Ни Лику, ни Близнецов я не собиралась брать с собой. Но в какой-то момент, как говорится, что-то пошло не так. Хотя почему в какой-то, я отлично знаю в какой. Точнее, этих моментов было несколько. Момент первый продолжался двое суток и назывался «Как не полюбить Сеньку, если не любить ее не получается?» Серьезно. Мальчишки очень старались не проникаться нашим новым животным, потому что собирались отдать ее, как только она поправится. Наивные. Сенька не дала им ни единого шанса. Она была такая нежная, ласковая и абсолютно беззащитная, со своей сломанной лапой, не способная даже до лотка добраться из-за вечной трясучки, в процессе падала и жалобно мяукала, что тронуло бы даже абсолютно черство сердце. В итоге лика и мальчишки по очереди ухаживали за ней, когда были дома. Гладили, кормили мягким кормом с руки, потому что Сенька умудрялась заново расквасить свой почти заживший нос, если ела из миски. Носили в лоток и давали все прописанные лекарства. Кошка отвечала им взаимностью, с удовольствием сидела на ручках, оглушительно мурчая и глядя на всех подслеповатыми зелеными глазами. Так что за два дня, что Сенька жила у нас, она очаровала не только меня и Лику, но и мальчишек, изначально настроенных скептически. Момент второй настал, когда я начала собирать Сеньку в клинику во второй половине дня, сразу после того, как мальчишки и Лика вернулись домой, одна из детсада, двое из школы. Я усадила детей обедать, а сама пошла в комнату готовить переноску и переодеваться. И когда вернулась на кухню, чтобы быстро выпить чаю, до приезда Виктора оставалось от силы минут двадцать, Тёма поинтересовался. «Мам, а ты на такси поедешь?» «Не совсем», — ответила я честно. «Знакомый подвезет. «Знакомый?» Тут же навострил уши Лёшка, и они с Тёмой насторожились. У близнецов было неоднозначное мнение насчет мужчин. С одной стороны, они и любили своего отца, которого помнили очень смутно. Он умер, когда им было лет шесть, а Лика только родилась. Но с другой стороны, их мама потом стала приводить в дом других мужчин. И вот те мальчишкам совсем не нравились. Кто-то даже руку на них поднимал. А один по пьяной лавочке решил убить Лику. Не устраивала его маленькая девочка, которая вечно кричала и требовала внимания. В результате Лику он не убил, но проломил голову ее маме. Вот так мои ребята и стали сиротами. Семилетние мальчишки, которые на тот момент только пошли в первый класс. И годовалая девчушка, не успевшая отвыкнуть от соски и бутылочки. «Да, знакомый», — кивнула я и добавила. «Он меня подвозил до клиники в тот день, когда я Сеньку нашла. Я тебе, Тем о нем писала». «Так что знакомый он шапошно, но согласился помочь с перевозкой, за это ему спо. «Мама!» — воскликнул Лёшка, перебив меня и многозначительно посмотрел на Тёму. «Мы поедем с тобой». «Мы не можем допустить, чтобы ты ездила с непонятными малознакомыми мужиками», — заметил Тёма с важностью ребенка, который мнит себя очень взрослым, я усмехнулась. «Это все замечательно, но Лику мы куда денем?» С «Собой возьмем, конечно», – заявили близнецы решительно. И я посмотрела на дочь, которая пока еще совершенно никуда не собиралась, а увлеченно ела шоколадную конфету, запивая ее чаем. «Лика, ты хочешь поехать в ветеринарную клинику?» – спросила я свою девочку и вздохнула, получив ожидаемое. «Конечно, я с вами!» Что еще я могла услышать? «Вот это я с вами работала не только с Ликой». Вообще со всей нашей семьей. Что бы мы ни делали, куда бы ни ходили, чем бы ни занимались, мы всегда делали это вместе. Значит, давайте быстрее одеваться, а то опоздаем. Все бегом в комнату и переодеваемся. Лика, только не забудь руки помыть, а то они у тебя в шоколаде. Да, мам. Поначалу я, разумеется, чувствовала себя неловко, когда мы всей честной компании спускались вниз, к Виктору. Но потом подумала, что это даже к лучшему. Пусть посмотрит, с кем связался, а вось быстрее отстанет. Но надо отдать должное моему новому знакомцу. Он весьма убедительно делал вид, что совершенно спокоен, почти как Карлсон при встрече с жуликами, ворующими постельное белье. И отлично строил из себя приведение с мотором, то есть кучера с каретой. Хотя я была уверена на все сто процентов, что... Внутри Виктор орет на меня благим матом и проклинает тот день, когда решил связаться с этой сумасшедшей. Почти всю дорогу к клинике и мальчишки и Лика вели себя, мягко говоря, ужасно. Близнецы, потому что у них такая стратегия по отпугиванию маминых потенциальных кавалеров, а Лика просто за компанию. Она всегда повторяет за Тёмой и Лёшкой, если они не слушаются и громко разговаривают, то и она будет так делать. В результате ребята шумно и эмоционально обсуждали все, мимо чего мы проезжали. А потом, да, потом они решили, что им скучно разговаривать друг с другом, и решили привлечь к беседе нового участника. «Нет, не меня, Виктора».